В лезной комнате на шкафу тикали старинные часы. Это были превосходные часы, купленные ещё отцом Грягорьевичем в Котони в Гамлере, когда распродавали имущество семьи Дивани. Футлярий из эбенового дерева с двумя алебастровыми колоннами и золотистыми ступенчатыми барьерами от стенки стенки. Касался большой круглой маятник, издавая глухое, трескучее звук. Он что-то встал на стул И, вытянувшись, остановила байки. И тут, в наступившей тишине раздался сдавленный вопль, какие-то дикие, нечеловераздильные звуки, я слышу рок. Я слышу. Затем послышался хрип и звук падения. Он чул, как стул со стулы бросился в спальню. Там уже воцарилась тишина. А стель была залита кровью. а Грегорич лежал мертвый, весь белый, с неподвижными открытыми глазами. Свесившаяся рука судорожно сжимала зонт. Так закончил свой путь бедный Пал Грегорич. Весь в его кончине быстро распространилась среди соседей и родственников. Городской врач констатировал смерть от язвы желудка. Блеснув знанием нескольких, булькающих латинских слов, обозначающих прободение стенки желудка и последовавшее затем кровоизлияние, он выразил сожаление, что не был приглашён раньше, ибо мог бы спасти больного. Вскоре в доме покойного оказался брат Бовдижар, равно как и брат Гашпос, оба со своими выветками, госпожа Пангики, врождённая эсмеральда Дрегарович, самая старшая из родственниц усопшего. Жвала летом в деревне, а посиму лишь к вечеру узнала о прискорбном событии и отчаянно завопила: "Какой удар! Какой удар, что вздумалось ему престарить с летом? Я всегда малила с потом, что попон под зимой, а он взял да помер летом. Ну, скажите, стоит ли после этого в наше время молиться? Боже мой, какой удар! Те два бандита, конечно, меня уже обобрали. Она тотчас велела запрягать, и во весь опор пустилась в бестерце. Однако поспела лишь к ночи, когда Гашпар и Болдежар уже обшарили все углы и, полностью завладев домом, выгнали из него анчуру. Тщетно твердила робкая женщина, что дом ее, что он записан на ее имя, и она здесь хозяйка. «Здесь ваши только четыре спины», — отвечал ей господин Гашпар. В свое время вы их получите, все остальное наше. Нечего делать здесь особей столь сомнительной репутации. А ну, марш отсюда!» Гашпар был стряпчий, а потому болтун изрядный. Где было, чего ретягаться с ним? Плакала она, плакала, потом надела платок, подхватила сундук свой, пару узлов и перекочевала к матери-матьку. Да и то, к Анне Игрегорьевичи пожитке её перерыли, не извдали с собой каких-либо ценностей, изберегательные книжки или что другое. Пала Грегорьевича хоронили на 30 день. Похороны были убогие, бедные, никто не плакал, одна лишь Анчура, не осмеливаясь из-за злобной родни, и близко подойти к гробу, она боязливо жалась где-то сзади. Сын ее из Сегида еще не приехал, да ну и к лучшему, ведь его могли выгнать из дома родственники. Но хотя Анчура пряталась позади, люди все же смотрели только на нее. Она притягивала к себе все взгляды, он ведь какой просторный господский дом оставил ей Грегорич. И когда она случайно роняла платочек мокрый от слез, все вдовцы считали, пачтившие и траурные собрание стрельцов был даже один советник бросались его поднимать. Обранённый платотчик был мерилом того, как высоко поднялась Андюра во мнении людей с этого дня. На третий день вся родня собралась у нотариуса с Паларита, и было вскрыто завещание. Оно, разумеется, казалось немного странным. Прежде всего старик завещал две тысячи форинтов Венгерской Академии Наук. Затем всем дамам, с которыми он был коротко знаком, которым некогда хаживал или за которыми ухаживал, он оставил по две тысячи форинтов каждой. Этих особ числом девять он назвал по именам, а завещанную сумму, двадцать тысяч форинтов, приложил наличными к завещанию форинтов. уручив Натальюсу Столарку раздать их наследницам. Родственники слушали, затаив дыхание. Лишь порою при чтении отдельных пунктов братья с Голдежар или братья с Гашпар демонстрировали свое спокойствие то кивком головы, то репликой вроде «Вот это правильно, что ж, справедливо, Бог с ним хорошо сделал». Одна лишь паньяки и саркастически усмехнулась, когда были названы имена девяти женщин. Но и ну. Однако ж это странно. Странно? Братец Балдежар считает, что не стоит останавливаться на мелочах, ведь покойный Пал всю жизнь был чудаковат, и, желая выказать великодушие, воскликнул, «Прошу вас, господин Нотариус, читайте дальше». сей, что нет. Готов к отвлечению Натаlius. Раздорись злозы удивления и все брось риск завещанию. Не может быть ни единой буковки не от больше. Пожал плечами Натаlius. А остальное имущество, а поместья в Чехии, воистие, завещание не упомянуто. Я читаю лишь то, что написано. Можете, господа, убедиться сами. Не понимаю, прохрипел Гашпар Гредорич. Самое странное, слух размышлял Бобижар, что он ни словом не обмолвился о кухарке и её выродке, хотя тут ведь всё шито белыми нитками. Да, да, да, да, кипел усы Гашпарт. Тут определённо какое-то мошенничество. Не всё ли вам равно, господа, спешил успокоить братев Натариус. Всё оставшееся имущество при любых обстоятельствах приджит вам. Без условно, подтвердил Гашпор. Вся недвижимость, но где наличные деньги? Ведь у него должна быть уйма наличных денег. Боюсь, что тут какая-то хитрость. Ванигеке подозрительно смотрела на братьев.